Глава 68 Кайл устало шагал вверх по дорожке к главному входу лечебницы. Когда он прошел мимо группы сикоморов, с их ветвей взмыло с стайка воронов, темным облачком в утреннее небо. — Стой, где стоишь, — тебе говорю. Он узнал голос Ревен, но не остановился. — Еще шаг, и я стреляю. Он огляделся. — Где ты? Ты глухой, мистер, или хочешь умереть?» Он остановился. «Я ищу Рэйвен». Она показалась из-за густого кустарника. «Подними руки, чтобы я их видела». «Рэйвен, это я, доктор Кайл. Ты же меня знаешь, Марти». Она подбежала к нему. «Ох, Марти, прости, пожалуйста, не хотела напугать тебя. Как ты узнал, где искать меня?» Ты говорила, что лечилась здесь в детстве. Я догадался, что ты вернешься сюда, как почтовая голубка. — Ты такой милый, — сказала она. — Мы можем поговорить? — Смотря как. Мозгоправ с пациенткой, или ты хочешь позволить суду отправить меня назад в Грецию на пытку? — Мозгоправ с пациенткой. — Окей. Она поманила его за собой. — Значит, ты таки перебралась в этот уединенный приют. А как же? До того, как отец взял меня в Грецию, это был, по большому счету, мой дом в течение почти десяти лет. Я с трудом верю, что ты побеждаешь свою акрофобию. В Прошлый раз, когда мы здесь были, ты даже не смотрела наверх. Никки боролась со страхом высоты так же, как ты научил меня преодолевать страх огня. Я хотел бы увидеть здание внутри. Она засунула пистолет назад в сумочку». «Тогда входи в мое гнездо», — молвил Ворон мозгоправу. Он пошел за ней, неуверенно ступая по грязной тропе. Она включила фонарик, высветив пещеру до конца. Но у дальней стены был незаметный поворот вправо, а за ним ржавая калитка и кирпичный туннель. «Как ты узнал об этой пещере с туннелем?» Старый сторож Лукус показал мне. После этого я делала вылазки, когда меня здесь держали. Воздух был таким зловонным, что Кайл с трудом дышал. Зажми нос, Марти, внутри воздух лучше. Он шел за ней по каменным ступеням, истертым за долгие десятилетия ботинками и босыми ногами. Когда она вывела его из подвала в вестибюль, он увидел, что она подняла взгляд на изогнутую лестницу. Взявшись за перила левой рукой, правой она взяла его руку. Один шаг вверх, затем другой. Он не использовал с ней быструю имплазивную терапию для акрофобии. Она действительно работала над собой. «Второй этаж!» — воскликнула она, указывая на дверной проем. «Приемная, интенсивная терапия, профилакторий, кафетерий». «Наверное, тебе было трудно одной». Ты как-то сказала мне, что не можешь выносить одиночество. Однако здесь ты совсем... Ну, я не одна. Мне составляют компанию чокнутые призраки. Не волнуйся, они тебя не потревожат, если не станешь делать мне больно. Она уселась на диванчик и поманила его. Он сел на стул напротив. Ты знаешь, почему твой отец поместил тебя сюда до того, как его перевели в Афины? Всякий раз, когда у меня случался... Как он это называл «шизофренический эпизод», он обращался со мной, как с любым из своих глючных пациентов. «Что ж, а можешь рассказать мне, что с тобой происходило, когда ты была заложницей 17Н и Мег? Она округлила глаза. «Это было не по-настоящему, просто киношные сцены. Тихо, не возражай, войди в мир ее сценических наваждений». «Тебе понравилась твоя роль?» «Даже не знаю. Ты помнишь главные сцены?» Она обхватила лицо ладонями и стала говорить сквозь пальцы. «Их было так много, и все не в фокусе. В первой части меня долго держали в шкафу, потом я помогла ограбить банк, меня чуть не убили взрывом бомбы в Пирейском аэропорту». В том, во второй части я ехала поездом, в такое место, где женщины носят военную форму. Он должен перевести ее от наваждений к действительным воспоминаниям. «Как почти все выдающиеся актеры, ты, наверное, черпала опыт из реальной жизни. Это называется «вживание в роль». «Да, верно». «Медленно вывести ее в реальность». «Насколько ты опиралась в этой сцене на свой реальный опыт нахождения в шкафу в полной темноте?» Глядя в пустоту, она начала описывать тот мучительный период первых дней после похищения. «Сперва меня чуть не изнасиловал отец Алексия. Потом Алексей назвал меня отрыжкой американских угнетателей, жадных до нефти. Он сказал, ему хотелось разрезать меня на куски и побросать их волкам» они, наверное, преследовали какую-то цель, если промывали тебе мозги и держали в живых. У тебя есть какие-то догадки, зачем им это было нужно? Что-то вроде проясняется, но потом исчезает. Я слышу пугающие вещи, и мне не верится, что я смогу их забыть. Когда я просыпаюсь, они как будто затухают. Кайл попытался оценить уровень стресса по ее голосу. Раздвоение личности, деперсонализация, деализация Что бы там ни было, он не мог не давить на нее. Члены 17Н, которых в итоге поймали, рассказали греческой группе по борьбе с терроризмом, что ты стала одной из них. Ты вела мотоцикл при ограблении банка и фургон при взрыве пирейского терминала. Я же сказала, это были киношные сцены, в которых меня держали заключенной. Согласно тем, кого арестовали и допрашивали, у тебя были шансы бежать. Помоги мне вспомнить, Марти. Давай попробуем. Закрой глаза, представь себя в той сцене снова, в темном шкафу. Нет, теперь ты можешь контролировать страх огня и высоты, мысленно погружаясь в такие образы. Если хочешь справиться с этим, тебе придется работать со мной. Ее глаза закрылись, мельтеша под веками. — Темный шкаф, — сказал он, — ты слышишь разговор через закрытую дверцу. Напряженная тишина. Кто-то говорит, операция зубы дракона. Дальше посеем зубы, как семена, семена смерти. Что еще? Спящие воины». «А про цели они говорили?» Она открыла глаза. «Это все, что я слышу». «Ты уверена?» «Черт возьми, конечно!» Он отпрянул, услышав пронзительный голос Ники. «Рискованно давить на нее в таком состоянии, но на кону слишком много человеческих жизней. Тебе больше не нужно волноваться о том, чтобы скрывать послание Тедеску». Большинство членов 17-Н были пойманы после взрыва в Пирее. «17-Н и Мек побеждены!» Она уставилась в пустоту и произнесла тихим, каркающим голосом. «Вы сказали, 17-Н и Мек побеждены?» «Это что-то значит для тебя?» Она сжала кулаки. Я могу говорить только с теми, кто скажет 17н и МЕГ побеждены, я не понимаю. Твой отец, директор клиники и режиссер твоего фильма, должно быть, спрятал для тебя за твоими фобиями постгипнотические команды. Они не давали тебе рассказать пророчество Тедеску, но ты должна рассказать их ФБР. Как я могу рассказать то, чего не знаю? «Может, ты знаешь больше, чем думаешь? Ты помнишь строки, которые говорила Тедеску перед тем, как он умер? Нет, стойте! Да, по сценарию он должен был задушить меня, но внезапно упал занавес». Это, несомненно, была вдохновенная игра. «Ты еще кому-нибудь показывал эту сцену? Я пытался рассказать отцу, но он сказал, ему небезопасно это знать. О, Господи, он застрелился!» Он загипнотизировал тебя, чтобы защитить, но теперь, когда ты преодолела фобии, ты можешь вспомнить Катрены. Она закрыла глаза. Я помню строки. Продолжай. Занавес поднимается. Ты на сцене. В башне на семи ветрах безликая богиня устремила в будущее взор. И зверея царственно, она терзает всех и каждого, точно мясник. — Богиня без лица что-то значит для тебя? Она замялась, губы плотно сжаты, глаза скользнули вверх. Что-то на верхнем этаже, что-то на парапете, лучше пока не давить слишком сильно. Отложим пока это ревен. Следующие строки — Под утопленной стеной сбежавший быка человек к земле приник. Пятилистником взрывается смертный приговор. Отлично, Ревен. Агенты разгадали, что третья строка означает Нью-Йоркскую фондовую биржу, а четвертая — Пентагон. Они знают, что первый город — это Чикаго, но они не смогли вычислить цель — башню на семи ветрах. Она потерла глаза. «Подождите». Теперь, когда вы сказали об этом... Один раз, когда мистер Тедеску раздавал роли, он говорил о том, как построили 45-этажное здание. Он сказал, оно самое высокое в Чикаго. А он упоминал безликую богиню. Вообще-то он говорил о богине без лица. Он хвастался, что открыл ее. Почему без лица? Почему царственно зверея? Ему нравилось играть словами «царственно», «царствовать», «ну-ка, вспоминаю», «царица Церера», римская богиня плодородия, «на башне», «ну, конечно, охраняет будущее, потому что именно с этим связаны надежды людей на будущее, зерно, кукуруза и свиньи с коровами, которых забьет мясник, цель теракта». Это средоточие капиталистической торговли, Чикагская торговая палата. Она обняла его. Мы дуэт, мы вместе это решили. Но почему Церера безликая и на башне на семи ветрах? Тедеску сказал, это здание было самым высоким в Чикаго на то время. Скульптор, которого наняли почти за даром, решил, что никто все равно не увидит лица статуи Церера на верхушке, так что он. Оставил его гладким. Осталось объяснить последнюю сцену. Как спящие агенты должны применить оружие к этим целям? Ничего не приходит на ум. Она потерла глаза. Я устала, Марти. Ну хорошо, отдохни немного. Я вернусь завтра. Что? Ты не можешь уйти, Марти. Останься здесь на ночь со мной. Это невозможно, Ревен. Ты должна свыкнуться с идеей, что если люди куда-то уходят, они не бросают тебя. Я вернусь завтра, и тогда ты не уйдешь со сцены. Она сунула руку в сумку и вынула пистолет. Он попробовал бежать и почувствовал резкий удар в затылок. Нельзя умирать. Нужно сказать Дугану, что он узнал. Но не за что ухватиться. Он падал, падал, падал. С башни на семи ветрах, поверженной богиней без лица.